Как-то раз, когда она чистила плиту, он сердито сказал. «Меня отстранили от полетов, понимаете?» Она подняла на него глаза, но он продолжал, не дожидаясь ее ответа. «А меня прозвали, и солнце всходит. Проссер, солнце всходит!» «Понимаю». Такой ответ казался безопасным. Она снова стала намазывать бурой чистящей пасты и внутренность духовки. Проссер протопал к себе в кладовую. «Несколько недель атмосфера в доме была тревожной. но ну, совсем как странная война, когда в течение первых месяцев Второй мировой ничего не происходило, — думала Джин, только в конце ее не начнутся настоящие сражения». И не начались. Папа все больше доверял свои взгляды на военную обстановку только маме. А Джин иногда намекал, что пусть кто-то и живет под твоей кровлей, Это вовсе не значит, что с ним надо держаться дружески. Достаточно одной вежливости. Как-то днём Томми Просор спустился в кухню в четыре. Джин заваривала чай. «Что-нибудь съедите?» — спросила она, так и не разобравшись в правилах квартирования. «Как насчёт бутерброда-отбой?» «А что это такое?» «Даже не слышали про бутерброд-отбой. А вокруг вас имеется всё необходимое». Она покачала головой. «Настаивайте чай, а я сварганю парочку». После перестука дверицы на свистывание спиной к ней, Броссер предъявил тарелку с двумя бутербродами. Хлеб нарезался, словно бы не очень твердой рукой. Джин доводилось пробовать много бутербродов куда вкуснее, должна была она признать. Она попыталась подбодрить его, не кривя душой. «А почему в мой вложенные листья одуванчика?» а потому что это бутерброд-отбой». Проссер ухмыльнулся ей и сразу отвёл глаза. «Рыбная паста, маргарин и листья одуванчика. Конечно, качество местных одуванчиков может быть не очень. Если не нравится, отошлите назад на кухню». «Он чудесный. Я уверена, что войду во вкус». «Я уверен, что снова буду летать», — ответил он, будто доканчивая анекдот. «Я совершенно уверена, что будете». «Я совершенно уверен, что буду», — повторил он за ней с неожиданной язвительностью, словно больше всего хотел залепить ей пощечину. «О, Господи!» — Джин почувствовала себя последней дурой и изнемогала от стыда. Она уставилась в свою тарелку. «А вы знаете, — сказала она, — что Линдберг, когда летел через Атлантический океан, взял с собой пять бутербродов». Проссер буркнул что-то невнятное. «А съел только полтора». Проссер снова что-то буркнул, потом без особого интереса в голосе спросил. «А что стало с остальными?» «Я сама всегда хотела это узнать. Может быть, о ней где-нибудь в каком-нибудь бутербродном музее?» Наступило молчание. Джин почувствовала, что рассказала историю про бутерброды совершенно зря. Одна из лучших ее историй, и она потратила ее зря. Больше она уже никогда не сможет рассказать ему про бутерброды еще раз. Их следовало приберечь до времени, когда он будет в настроении получше. Она сама во всем виновата. Молчание длилось и длилось. «Вы, наверное, знаете, где находится аппарат Линдберга?» — наконец сказала она бодрым тоном, словно практиковалась в искусстве застольных бесед. Я имею в виду, что уж он-то, конечно, в музее. — Это не аппарат, — сказал Проссер. И никогда аппаратом не был. Это аэроплан. — Аэроплан. Договорились? — Да, — ответила она. Он мог бы просто ударить ее по щеке. Аэроплан, аэроплан, аэроплан. Через некоторое время Проссер кашлянул. Звук, свидетельствующий о переходе от гнева или смущения к средоточию каких-то других эмоций. «Я расскажу вам про самую большую красоту, какую я только видел», — сказал он сухим, почти ворчливым голосом. Джин в пол ожидания игривого комплимента потупила голову. Она все еще не доела второй кусок своего бутерброда. «Я был на ночном задании, летом, в июне. Летел, сдвинув фонарь. И всё везде такое чёрное и тихое. Ну, тише не бывает. Джин подняла голову. Это...» — он замолчал. «Вы про ночное зрение, наверное, ничего не знаете, да?» На этот раз тон у него был ласковым. «Если она и не знает, то ничего. Совсем не то, что назвать аэроплан аппаратом. Для него вы едите морковь», — сказала она и услышала, как он засмеялся. «Да, едим. Нас иногда так и называют «пожирателя моркови». Но это к тому отношения не имеет. Тут вопрос техники. Цвет подсветки приборов должен быть красным, понимаете? Обычно он белый и зелёный. Но белый и зелёный цвет убивают ночное зрение. Вообще ничего не видишь. Цвет должен быть красным. Красный — единственный цвет, который срабатывает». Так что, понимаете, там наверху всё чёрное и красное. Ночь чёрная, самолёт чёрный, а в кабине всё красное. Даже руки и лицо у тебя становятся красными. И ты высматриваешь красный след выхлопных газов. И ты там совсем один. Это лучшая часть. Летишь один, соло, к Франции. Как раз тогда, когда их бомбардировщики возвращаются с задания, с бомбёжек наших городов. Ты кружишь возле одного из их аэродромов или челночишь между двумя, если они расположены близко друг от друга, и ждешь, чтобы загорелись посадочные огни. А может быть, заметишь его бортовые огни. Хейнкель или Даранье чаще всего. Ну, и еще изредка тебе может попасться Фокк и -э Вульф. — А сделать ты можешь вот что. Проссер коротко усмехнулся. Когда они идут на посадку... то сперва делают круг. Вот так. Снижаются, приближаются, проходят над взлетно-посадочной полосой, описывают левый круг, обязательно левый, снова заходят и приземляются. Правой рукой просер очертил в воздухе траекторию посадки немецкого бомбардировщика. А вот что можете сделать вы, если хватит нахальства. Когда он начнет описывать свой круг влево, вы опишите правой Другой рукой Просер начертил траекторию Харрикейна. «И тут, когда он, опустив закрылки, выходит из круга и начинает гасить скорость, и думает, что вот завершит этот поворот и спокойно посадит свой ящик, вы тоже завершаете свой круг». Кисти Просера замерли друг против друга, кончики пальцев открыли огонь в лоб. «Вам!» как в неподвижную мишень, в амбарную дверь, а сучьи дети думали, что уже добрались домой. Браконьерить. Вот как мы это называли. Браконьерить. Джин чувствовала себя смутно польщенной тем, что он рассказывает ей о своих летных днях, но скрыла это. Как и свое ощущение нечестности, браконьерения. Пусть даже Хейнкель был битком набит воротилами черного рынка, возвращающимися после бомбежки Лондона или Ковентри или какого-то еще города. Она не одобряла браконьерство с тех пор, как у нее в комнате появился и стамп тети Эвелин с добытчиками норок. И правильно, что его повесили в комнате Броссера. А Хейнкель тоже был чрезвычайно живучим. «Как собьешь, так сразу смываешься!» если задержаться, поднимется такое. Да и в любом случае у тебя там на все про все есть не больше двадцати минут. История Проссера как будто подошла к концу, но тут он внезапно вспомнил, зачем, собственно, ее начал. Ну да неважно. Как-то ночью я ничего не дождался. Вытянул пустой билет, что поделать. Поднялся над проливом выше обычного, примерно на восемнадцать тысяч футов. Наверное, я выжидал дольше, чем следовало, потому что начало светать. Или ночи все еще становились короче, ну да неважно. Значит, я над проливом гляжу, а солнце как раз начало всходить. А утро было такое... Трудно описать, если только самим не побывать там. А я поднималась на Дэхэвилэнде и за коклюша, сказала Джин с некоторой гордостью. Но это было очень давно, когда мне было восемь или девять. Броссер совсем не обиделся, что она его перебила. Такая была ясность, что словами не выразить. Ни единого облачка, и запах утреннего воздуха, и восходит это огромное оранжевое солнце. Я смотрел на него, и после пары минут оно вылезло все. Этот чертов громадный апельсин оседлал волны, такой собой довольный. Я был до того счастлив, что сядь мне на хвост Мессер я бы и не заметил. Просто летел себе и смотрел на солнце. Ну, тут я хорошенько огляделся. Нигде ничего, только я и солнце. Ни прятки облачка, и вниз видно до самого пролива. А вот там оказалось судно, крохотное пятнышко, да только из него валил тёрный дым». Ну, я проверил горючее и пошел вниз на разведку, а это был грузовоз. Просор прищурился, вспоминая. На глазок десяти тысяч тонн водоизмещения. Ну, да неважно, с ним все было в порядке. Думается, разводил пары. Ну, и я взял курс на базу. Наверное, я потерял половину высоты до восьмисот футов или девятисот. И тут... догадайтесь, что... Я спустился так быстро... что всё повторилось во второй раз. Это чёртово громадное оранжевое солнце начало вылезать из-за горизонта. Я глазам своим не поверил. Всё снова, ещё раз. Будто открутил киноленту назад и опять посмотрел. Я бы и в третий раз повторил. И вернулся бы домой на налев футов, да только кончил бы я в солёной водичке. А мне не хотелось так сразу перевестись в подводники. Как чудесно. Джин не была уверена, можно ли ей задавать вопросы. Она чувствовала себя немножко, словно с дядей Лесли в старых зеленых небесах. «А чего... чего вам еще не хватает?» «Только не этого», — ответил он довольно грубо. «Вовсе не этого. Увидеть это еще раз не имеет смысла. Это же чудо, верно? И ни к чему возвращаться и заново видеть чудеса, верно?» «Я просто рад, что видел это, когда видел. Я видел, как солнце всходило дважды», — говорил я им. «Угу, допей да вторую половину». Они называли меня «Проссор солнца всходит». Некоторые называли, пока нас не передислоцировали. Он встал и сживал кусок бутерброда с ее тарелки, даже не спросив. «А не хватает мне?» — сказал он с нажимом. Раз уж вы хотите знать, так это убивать немцев. Мне это нравилось. Заставить их снизиться так, чтобы уже нельзя было прыгнуть с парашютом и тут выдать им сполна. Вот это меня доводило. Проссер словно решил говорить со всей жестокостью. Как-то раз я повстречался с Мессером над проливом. Виражи он делал покруче, но в целом мы были на равных. Покружили, покружили... Но ни мне, ни ему не удалось сблизиться настолько, чтобы нажать на тиську. Но он отвалил, помахал крыльями и повернул к себе на базу. Если бы он не помахал крыльями, я бы так не озлился. Да кем ты себя воображаешь? Чёртовым рыцарем в латах? Все мои весёлые друзья и добрые приятели? Я поднабрал высоты. Солнце я использовать не мог, но, думается, он не ждал, что я погонюсь за ним». Считал, что я отправлюсь домой, как свой парень, пообедаю и сыграю партию в гольф. Думается, так. Я начал его настигать. Может, он горючее экономил или еще что. Учтите, когда я взял его на прицел, крымыхал я, как товарный поезд. Думается, выдавал ему секунд восемь. Увидел, как от его крыла отваливались кусочки. Но не сбил его, как не жалко. Но, думаю, он понял. «Что я о нем думаю?» Проссер солнца всходит, повернулся и, тупая, вышел вон. Джин выковырила обрывы креста дуванчика, застрявшая между зубами, и разжевала его. Нет, она была права, очень кислый С этого дня Проссер завел обыкновение спускаться и разговаривать с ней. Обычно она занималась своим делом, а он стоял, прислонясь к косяку. Так им обоим было спокойнее. «Я был в Истле», — начал он однажды, когда она скорчилась у плиты, скручивая полоски «Экспресс» для растопки. Наблюдал, как взлетала маленькая скьюа. Ветер порывистый, но не так, чтобы отменить полеты и прочее. Скьюа, как не думаю, чтобы вам было известно, взлетает с таким странным прижатием хвоста — Я подумал, что посмотрю, как она взлетит. Развеюсь немножко, подбодрюсь. Ну, она разбежалась по полосе и уже достигла взлётной скорости, как вдруг подпрыгнула в воздухе и упала вверх тормашками. По виду ничего страшного, перевернулось и всё. Ну, мы, кто там был, побежали по гудрону, думая, что вытащим ребят. А на полпути увидели что-то на полосе. Это была... голова пилота. проссор поглядел на Джин, но она, повернувшись спиной к нему, продолжала скручивать полоску. «Мы подбежали ближе и видим вторая. Наверное, это случилось, когда Скьюа перевернулась. Не поверите, до чего аккуратно. Один из тех, кто бежал рядом со мной, так и не сумел до конца прийти в себя. Уэльситс. И все время только про это и говорил». «Ну, прямо как одуванчики, верно? Солнце всходит», — сказал он мне. «Идёшь по лугу и палкой, или ещё чем стараешься сбить одуванчиковые шары, и думаешь, если хватит ловкости, я их шибу целиком, так чтобы они взлетели со всеми пушинками в целости». Вот о чём он думал. «То, что тебя преследует, — это вовсе не то, чего ты ожидаешь». Моих товарищей сбивали совсем рядом со мной. Я видел, как они входили в штопор, я кричал им по радио, я знал, что им не выпрыгнуть, и провожал их вниз. И видел, как они гибли, и думал, надеюсь, кто-нибудь проводит так меня, когда придет моя очередь. В тот момент ты потрясен, и потрясение проходит не сразу, но больше оно тебя не преследует». а преследуют случаи, лишённые хоть какого-нибудь ядрёного достоинства. Извините. Думаешь, вот и я своё получу. Иногда совсем было привыкаешь к этой мысли, но всё равно хочешь, чтобы произошло это по-твоему. Казалось бы, ну какое это имеет значение, однако имеет, и очень важное. Я слышал про одного беднягу в Каслбромвиче, Он испытывал спидфайр. Взлетел, задрал нос и начал набирать высоту, как мог быстрее. Поднялся тысяча на полторы футов, и тут что-то случилось. И он упал с высоты в полторы тысячи футов прямо на гудрон, с которого только что взлетел. Раскапывать пришлось довольно глубоко. Затем полагалось исследовать то, что от него осталось, и отправили на анализ. Отправили? «В банке из-под галет!» — он помолчал. «Вот что важно!» Джин не вполне разобралась с его ужасом. «Шары одуванчиков, банки из-под галет!» «Конечно, достоинства тут нет. Возможно, потому, что звучит как-то по-домашнему, недостаточно величественно. Но что уж такого красивого или исполненного достоинства в том, что тебя собьют, или ты спикируешь в холм, или сгоришь заживо у себя в кабине. Может быть, она еще слишком молода, чтобы постигнуть смерть и связанные с ней суеверия. Так как же лучше всего получить свое? Раньше я все время про это думал, все время. Когда заварушка началась по-настоящему, я представлял себя где-нибудь около Дувра, Солнечный свет, чайки, старые белые утесы поблескивают внизу. Ну, чистая вера Лин. А я весь боекомплект израсходовал, горючего кот наплакал, и вдруг появляется целая эскадрилья хейнкелей, ну, как мушиный рой. Я перехвачен, они вокруг со всех сторон, фюзеляж, что твое решето, и тут я выбираю ведущего и тараню его в хвост. и мы оба падаем вместе. Очень романтично. Тут нужна большая смелость. Никакой смелости. И вообще глупо, да и в любом случае нерасчётливо. Один ихний за один наш невыгодное соотношение. Ну, а теперь как? Джин немножко удивила себя таким вопросом. Да, вот теперь... Немножко более реалистично и немножко более нерасчетливо. Теперь я хотел бы получить свое так, как многие пилоты, особенно самые молодые, получили его вначале, в начале, в тридцать девятом, в сороковом. Такую вот замечаешь странность. Нельзя стать лучше, не накопив опыта. Но когда ты накапливаешь опыт, тебя, скорее всего, и собьют. И всегда по возвращении задания вы досчитаетесь самых молодых. А война продолжается, и в эскадрилье старшие становятся старше, а молодые становятся моложе. И тут кое-кого из старших забирают, потому что они слишком ценные, чтобы их потерять, и ты кончаешь менее опытным, чем начинал. «Ну да неважно». вообразите вы очень высоко, по-настоящему высоко. Когда подымаешься выше 25 тысяч футов, ты словно в совсем другом мире. Для начала жуткий холод, и самолет реагирует по-другому. Набирает высоту медленно, и он планирует в небе, потому что воздух такой разреженный, что винтам не хватает опоры, и он чуть соскальзывает, когда пробуешь его выровнять». А тут плексиглаз запотевает, и видишь ты плохо. Вылетов у тебя за спиной немного, но напугаться ты успел, и ты набираешь высоту. Набираешь высоту прямо к солнцу, потому что думаешь, что так безопаснее. А там вверху все много ярче, чем ты привык. Ставишь ладонь перед лицом и раздвигаешь пальцы, самую чуточку, и щуришься сквозь них. И продолжаешь набирать высоту. Ты щуришься сквозь пальцы на солнце и замечаешь, что чем ближе поднимаешься к нему, тем тебе становится холоднее. Надо бы встревожиться, но ты не чувствуешь тревоги. Не чувствуешь потому, что ты счастлив. А счастлив ты потому, что происходит маленькая утечка кислорода. Ты не подозреваешь, что что-то не так. Твои реакции замедляются, но тебе они кажутся нормальными. И тут ты чуточку слабеешь, не поворачиваешь голову, не осматриваешься, как следовало бы. Ты не чувствуешь боли и даже холода не чувствуешь, потому что все твои чувства утекали вместе с кислородом. Ты чувствуешь себя счастливым, и все. И тут происходит одно из двух. Либо тебя накрывает мессер, быстрая очередь, вспышка пламени, и все кончено. Чисто и мило. Или же ничего не происходит, и ты продолжаешь набирать высоту в разреженном голубоватом воздухе, глядя на солнце сквозь пальцы. Твой плексиглаз оброс инеем, но внутри ничего, кроме тепла и счастья, и ни единой мысли у тебя в голове. А потом твоя рука опускается, а потом опускается твоя голова, и ты даже не замечаешь, что это конец. «Ну как? Как можно на это ответить?» — думала Джин. «Нельзя же закричать «Остановитесь», будто просор-самоубийца, влезший на перила моста. И неловко было бы сказать, что тебе все это кажется прекрасным и смелым, пусть тебе и правда кажется именно так. Приходится просто ждать, пока он не скажет еще что-то. Иногда я думаю, что меня больше не следует допускать к полетам. Я словно вижу, как рано или поздно сделаю это, когда с меня хватит. А сделать это надо, естественно, над морем, иначе можешь упасть на чей-то огород и помешать им вскапывать во имя победы. Так не годится, так не годится и очень, «И с вас же пока еще не хватит». Джин хотела задать мягкий вопрос, но на наполовину спаниковала, и фраза получилась начальственной и категоричной. В ответ тон проссор ожесточился. «Ну, слушательница, вы хорошая миссия, да только вы ничегошеньки не знаете». «Ничегошеньки». «Ну, хотя бы я знаю, что не знаю». сказала Джин к собственному удивлению, и его тоже, потому что ядовитость сразу же исчезла из его тона. Он продолжал, словно в каком-то трансе. Там, вверху, все ведь совсем иначе, понимаете? То есть, когда вы налетали столько, сколько я, то вдруг обнаруживаете, что можете совершенно неожиданно отключиться на минуту или около. Что-то такое с нервами, думается Столько времени в напряжении, и уж если расслабишься чуточку, то кажется, будто навсегда. Если хотите послушать и смешных историй, вам следует послушать ребят слетающих лодок. А хочет она слушать смешные истории? Нет, если они про жестянки из-под галет и головки одуванчиков. Но Просер не дал ей времени ответить «нет». Один мой кореш, он летал на Каталинах. Так они несут дежурство по двадцать-двадцать два часа подряд. Побудка в полночь, завтрак, взлет в два часа ночи, а возвращаются не раньше восьми-девяти вечера. Часами кружат над одним и тем же участком моря. Такое вот ощущение. И даже не управляют. Почти все время на автопилоте. Только пялятся на море, выглядывают под лодки, и ждут, когда можно будет выпить чаю. Вот тут-то глаза и начинают выкидывать всякие штучки. Так этот мой кореш рассказывал, как кружил он над Атлантикой, и ничего не происходило, и вдруг он рванул ручку на себя, подумал, что прямо впереди гора. «Может, это было облако, похожее на гору?» нет После того, как он выровнялся, они там все обложили его, что их чай расплескали, он хорошенько осмотрелся. И ничего, ни облачко в небе, абсолютная ясность. А другой парень, с которым я разговаривал, так у него еще чуднее получилось. Вот догадайтесь, он был в 450 милях от западного побережья Ирландии, летит себе, а потом посмотрел вниз. И что же он видит? Видит человека на мотоцикле, который катит себе, будто воскресный день. По воздуху? Нет, конечно, не лепите ерунды. По воздуху на мотоцикле не поедешь. Нет, он соблюдал правила уличного движения и ехал по прямой по гребням волн. Очки, кожаные краги, дым из выхлопной трубы. Едет и никаких забот себе не знает. Джин хихикнула. По водам, как Иисус. «А вот этого, пожалуйста, не надо», — сказал проссор неодобрительно. «Я сам не то чтобы, но все равно не кощунствуйте перед теми, кому этого не миновать». «Прошу прощения». «Принято». «Кто вы такой?» «Полицейский». «Правда?» «Да». «Нет, правда? Вы совсем на полицейского не похожи». Нам положено быть мастерами переодеваний, мисс. Но если вы переоденетесь через Чурловка, никто же не будет знать, что вы полицейский. Это всегда можно определить. А как? Подойдите чуть поближе, и я вам покажу. Он стоял у пропитанные криозотом калитки с резьбой вверху, изображающей восходящее солнце. Она остановилась на бетонной дорожке, по которой шла пощупать высохло ли бельё. Высокий мужчина с мясистым лицом и шеей школьника. Он стоял в неукрюжей позе, коричневое пальто доходило ему почти до лодыжек. «Ступни!» — сказал он, указывая вниз. Она поглядела. Нет, они были не огромными и расплющенными, а, наоборот, не очень большими. Но что-то странное в них было. Смотрят не в ту сторону. Вот-вот. Их носки были вывернуты наоборот. «Вы надели сапоги? Не на ту ногу?» — спросила она. «Ну что вы, мисс, у всех полицейских ступни такие. Это в правилах указано». Она почти ему поверила. «Некоторых новичков приходится оперировать», — добавил он тоном, наводившим на мысль о сырых темницах. Тут она засмеялась. И снова засмеялась, когда он вернул скрещенные под полами пальто ноги в нормальное положение. «Вы пришли арестовать меня?» «Я пришел насчет затемнения». В воспоминаниях такое знакомство с собственным мужем казалось ей странным, но, возможно, не более странным, чем некоторые. А в сравнении с другими, так почти многообещающим. Он еще раз заглянул насчет затемнения, а в третий раз просто случайно проходил мимо. «А вы не хотите сходить в пивную, на танцы, в кафе-кондитерскую, погулять, покататься, познакомиться с моими родителями?» Она засмеялась. «Думаю, что-то мама одобрит». И что-то было одобрено, и они начали встречаться. Она обнаружила, что глаза у него темно-карие, что он высокий, немножко непредсказуемый, но в первую очередь высокий. Он обнаружил, что она нерешительна доверчива и бесхитростна до степени упрёка. — А подсыпать сахару нельзя? — спросила она, впервые отхлебнув светлое пиво. — Прошу прощения, — сказал он. — Я совсем забыл. Возьму для вас что-нибудь ещё. В следующий раз он взял для неё того же пива, а затем протянул ей бумажный фунтик. Она высыпала сахар в кружку и взвизгнула. Вспенившееся пиво выплеснулось за край, поползло к ней, и она спрыгнула с табурета. «Все шуточки шутим, сэр», — сказал бармен, вытирая стойку. Майкл рассмеялся. Джин смутилась. «Он думает, что она дурочка, ведь верно? Хозяин пивной, конечно, подумал, что она дурочка. Знаете, сколько бутербродов взял с собой Линдберг, когда летел через Атлантический океан?» Майкл растерялся. И не только из-за вопроса, но, главное, из-за неожиданно властного тона, каким он был задан. «Может быть, это загадка?» «Да, конечно». И он послушно ответил. «Не знаю. Так сколько бутербродов взял с собой Линдберг, когда летел через Атлантический океан?» «Пять», — сказала она категорично. «Но съел только полтора а Только это он и сумел сказать. «Но почему он съел только полтора? Как по-вашему?» — спросила она. «Или все-таки это загадка?» «Не знаю». «Так почему он съел только полтора?» «Не знаю. А, -а, а «Я подумала, может быть, вы знаете», — разочарованно сказала она. «Возможно, он съел только полтора потому, что захватил их из буфета, а они оказались черствыми». Они засмеялись, главным образом потому, что разговор не совсем иссяк. Очень быстро Джин предположила, что любит его. Наверное, да, ведь правда. Она все время о нем думала, не могла уснуть и придумывала всякие фантазии. Ей нравилось смотреть на его лицо. Оно представлялось ей завершенным и интересным, и мудрым, и вовсе не миссистом, как ей почудилось в первую минуту, а красные пятна, которые вспыхивали у него на щеках, указывали на характер. Она побаивалась рассердить его и полагала, что он как раз такой мужчина, который будет о ней заботиться. Если это не любовь, так что же? Как-то вечером он провожал ее домой, а над ними было высокое тихое небо. «Небо, свободное от облаков и самолетов». Он напевал вполголоса словно про себя, с неопределяемым американским акцентом международных шансанье. «Орел, мы поженимся, крошка, решка, круиз нас ждет впереди». «Орел, так беги же, родителей предупреди». Потом он замурлыкал только мотив, без слов. Она воображала, что слышит слова «снова и снова». Так продолжалось, пока они не подошли к калитке, пропитанные криозотом и увенчанной восходящим солнцем, где Джин крепко прижалась к лацкану его пиджака, прежде чем отпрянуть и вбежать в калитку. «Может, это какая-то вредная дразнилка?» — думала она, — «вроде шуточек дяди Лесли». Она напела мотив, словно проверяя, но ответа не нашла. Просто замечательный мотив. На следующий вечер... Когда они дошли до того самого места, а небо было таким же нежным, она почувствовала, что вот-вот задохнется. Не меняя шага, Майкл продолжил песенку. «Орел, народим шесть детишек, Решка, кота заведем». «Орел, ну, что скажешь? Может, сейчас и начнем?» Она не знала, что сказать. Даже думать не получалось. Майкл... Мне нужно спросить. Ну, они оба остановились. Когда ты пришёл в первый раз. Ведь у нас с затемнением всё было в порядке, правда? Да. Я так и подумала. А потом ты наплёл мне всякую ерунду проступни полицейских. Виновен. И ты не сказал мне, что в пиво сахар не кладут? Не сказал, мэм. Так зачем мне надо выходить за такого? Она замолчала. Обдумывая ответ, он взял ее под руку. «Ну, а если бы я зашел к вам и сказал... Я просто хочу сказать, что затемнению у вас лучше некуда. И, кстати, ступни у меня повернуты, как полагается. Проверьте, если хотите. Ты бы второй раз на меня не посмотрела». «Да, может быть». Он облапил ее обеими руками. «И раз уж мы начали разбираться, я хочу еще спросить... Он чуть нагнулся, словно собираясь ее поцеловать, но она продолжала. Один из вопросов ее детства, но она смутно чувствовала, что им всем нужно найти ответы, прежде чем начнется ее взрослая жизнь. Почему норки чрезвычайно живучи? Еще одна загадка? Нет, я просто хочу знать. Почему норки чрезвычайно живучи? Какой странный вопрос. Они пошли дальше. Он решил, что она не хочет, чтобы он ее поцеловал. «Норки, вредные и злобные паршивки», — объявил он, не слишком довольный своим ответом. «И поэтому они чрезвычайно живучи?» «Очень возможно. Вредные и злобные паршивки обычно дерутся за свою жизнь куда упорнее, чем большие мягкие создания». «Хм...» Это был не совсем тот ответ, какой ей хотелось услышать. Она ожидала чего-то более ясного, но пока и его хватило. Они продолжали идти. Взглянув на небо, высокое и безмятежное, на кое-где плывущие легкие пряди вечерних облаков, она сказала «Ну, так когда мы поженимся?» Он улыбнулся, кивнул и замурлыкал свой мотив. Наверное, любить Майкла правильно, а неправильно, что она должна его любить, и даже если она его не любит, она должна выйти за него. Нет-нет, конечно, она его любит, и, конечно, это правильно. Майкл, вот ответ, каким бы ни был вопрос.